Кухня оказалась большой. Как говаривала жалко пуст, феи крестные и кухни понятия неразделимые. Некогда в ней было занято не меньше дюжины поваров одновременно. Теперь же она больше смахивала на пещеру, дальние уголки которой скрывались в тенях, а висящие на стенах сковороды потускнели от пыли. Большие столы были отодвинуты к одной стене и на них едва ли не до самого потолка громоздились горы посуды. Плиты, на вид достаточно большие, чтобы жарить коров целиком и обслуживать целую армию, стояли нерастопленными. Посреди этого серого запустения, у очага на небольшом ярком коврике, кто-то установил маленький столик. На столике в банке из-под варенья стояли цветы. Букет был составлен очень просто. Кто-то вырвал пучок цветов, И воткнул их в банку. В целом же все это производило эффект небольшого островка яркости посреди океана мрачности. Элла нервно переложила с места на место несколько каких-то мелочей, потом повернулась и взглянула на Маград безоруживающе застенчивой улыбкой. «Какая же я все-таки глупая. Впрочем, тебе, наверное, не впервой бывать на таких кухнях», сказала она. «А, да». «Да, о да, я много кухонь посетила», — ответила Магрот. «Просто дело в том, я думала, что ты будешь немножко старше. Ты была на моем крещении, да?» э, «Что?» — переспросила Магрот. «Видишь ли, я...» «Хотя ты ведь можешь выглядеть так, как тебе вздумается», — пришла ей на помощь Элла. «Что?» «А, да. Элла, казалось, была слегка озадачена». Видимо, пыталась понять, почему Магрот, если она может выглядеть так, как ей заблагорассудится, вдруг захотелось выглядеть как Магрот. «Ну», — наконец промолвила девушка, — «и что мы будем делать?» «Ты что-то говорила насчет чая», — ответила Магрот, стараясь выиграть время. «Ах да, конечно». Элла повернулась к очагу, где над тем, что матушка-ветровозка обычно называла «огоньком оптимиста» — «два полена плюс надежда», и за закопченый чайник. «А как тебя зовут?» спросила она через плечо. «Маград», — ответила Маград, присаживаясь. «Какое милое имя!» вежливо отозвалась Элла. «Ну, а как зовут меня, ты наверняка и сама знаешь. Представляешь, я столько времени провела заготовкой у этого проклятого очага, что теперь тетушка-приятка зовет меня Золушкой. Глупо, правда?» «Золушка», — подумала Маград, — Я умудрилась стать феей крестной у девчонки с таким дурацким прозвищем. «Она могла бы выдумать что-нибудь получше», — согласилась Магрот. «У меня просто духу не хватает попросить ее не называть меня так, ведь тетушка считает, что это очень забавное имя», — призналась девушка. «А по-моему, так это совершенно дурацкое прозвище». «Ну что ты», — воскликнула Магрот. «Да, кстати, а кто такая эта тетушка приятка?» творцовая повариха. Когда они куда-нибудь уходят, она навещает меня и старается утешить. Элла развернулась, держа наперевес почерневший чайник. «Я не пойду на этот бал», вдруг огрызнулась она, «и ни за что на свете не выйду замуж за этого принца, и все тут». Слова падали тяжело, словно чугунные болванки. «Конечно, конечно», — пробормотала Магротт, ошеломленная той силой, с какой были произнесены эти слова. «Он какой-то скользкий весь, и от него у меня мурашки по коже», мрачно сказала Золушка. «Говорят, у него странные глаза, и весь город знает, чем он занимается по ночам». «Как всегда», — подумала Магрот, — «знают все, кроме меня. Вот мне никогда ничего такого не рассказывают». Но вслух она произнесла — Что ж, думаю, это будет совсем нетрудно устроить. То есть я хочу сказать, что обычно проблема состоит в том, как бы выйти замуж за принца. — Со мной все наоборот, — покачала головой Золушка. — Все уже готово, и моя другая крестная говорит, что я непременно должна стать его женой. Такова моя судьба, — говорит она. — Другая крестная? — удивилась Магрот. — У каждого человека должно быть две крестные, — пояснила Элла. — Хорошая и плохая. Впрочем, ты сама ведь все знаешь. — А ты какая из них? Мысли Магрот лихорадочно заметались. — О, я хорошая, — наконец выдавила она. — Определенно хорошая. — Забавно, — нахмурилась Элла. — То же самое утверждает и та, другая.